при артрите и полиартрите. Для приема внутрь взять по две части листьев крапивы двудомной, мяты перечной, корневищ и побегов спаржи лекарственной, по три части побегов багульника болотного, травы донника лекарственного и фиалки трехцветной, по четыре части листьев брусники обыкновенной и травы череды трехраздельной. Измельченные растения смешать, взять две столовые ложки сбора Залить 1 литром кипятка, настаивать на водяной бане в течение 30 минут. Слить вместе с травой в термос и настаивать ночь. Полученный отвар пить по 100-150 мл за 30 минут до еды в течение дня. Курс рассчитан на 3-4 месяца.